Воссоединение с покинутым ребенком. Психологи неоднократно отмечали то влияние, которое раннее детство оказывает на стадию первой взрослости. Однако при этом они зачастую не рассматривали детские переживания в качестве потенциального источника исцеления человека, переживающего кризис среднего возраста. Внутри у нас находится не одинокий покинутый ребенок, испытывающий страдания, страх, созависимость и отчуждение, а целое детское сообщество. Настоящий детский сад, включая веселого клоуна, художника, бунтаря и спонтанного ребенка. По сути, все эти детские лики подверглись отвержению или подавлению поэтому терапия получает новый позитивный импульс от восстановления ощущений детства. В этом можно увидеть одно из подтверждений слов Иисуса. Для того, чтобы войти в Царство Небесное, необходимо снова стать ребенком. Можно не сомневаться, что нам придется иметь дело со своим нарциссическим ребенком, своим ревнивым ребенком и своим капризным ребенком, чьё существование часто проявляется в душевном смятении и полной растерянности. Но часто мы просто забываем о свободе, поразительной наивности и даже о наслаждении, которые ощущает человек в беззаботный период своей жизни. Одно из самых тяжелых переживаний среднего возраста ощущение безрадостности и тщетности всех усилий, которое создаёт повседневная рутина. И откровенно говоря, тот свободный ребенок, который живет внутри каждого из нас, редко встречает теплый прием в офисе и, возможно, даже в браке. Поэтому прежде всего, если мы приняли решение исцелиться самостоятельно, то должны задаться вопросом, чего хочет наш спонтанный, здоровый ребёнок. Для некоторых из нас Подобная встреча со своим свободным ребенком пройдет гладко, для других потребует тяжелой работы, в зависимости от того, как глубоко окажется погребена эта отрынутая сущность. Переживая кризис среднего возраста, Юнг приходил на берег Цюригского озера и играл как ребенок. Он строил песчаные замки и пещеры и раскладывал камни в виде фигурок людей и животных имеющих самые причудливые формы, побуждая свой глубокий интеллект и интуицию вступать в контакт с самыми затаенными уголками своей души. Своим соседям Юнг мог бы показаться сумасшедшим, но он знал, что когда люди оказываются в затруднительном положении, им следует искать спасение у себя внутри. Не имея возможности достучаться до своего свободного ребенка сознательно человек станет пробиваться к нему бессознательно зачастую круша все на своем пути есть разница между по-детский искренним человеком установившим контакт со своим внутренним ребенком, и впадшим в детство неразвитым незрелым человеком достигнув среднего возраста мы наконец должны спросить этого внутреннего ребенка, Чего ему не хватает? В чем он нуждается? Процесс формирования эго-структуры на стадии первой взрослости оставил за кормой естественный взгляд на мир, а вместе с ним и многие наши способности, таланты, интересы и проявление энтузиазма. Поощряется узкая специализация, не только на работе, но и в личных отношениях. Оставшийся в прошлом талант может помочь нам исцелиться, если прорвется из глубины на поверхность и найдёт себе применение. Если представить себе самость в образе калейдоскопа, малейший поворот которого ведет к смене узора, то мы способны прожить лишь небольшую часть из всех возможных узоров, коих может быть великое множество. Подобная незавершённость является частью трагедии существования, но чем больше разнообразия в жизни, тем богаче она становится. Мы уже отмечали, как часто в среднем возрасте на пути бурного потока чувств возникает преграда в виде депрессии или скуки. Это на самом деле говорит о том, что наш психофизиологический субстрат имеет слишком узкие проводящие каналы, которые легко могут забиться и утратить проходимость. Где возможна игра, там есть жизненная сила. Почему в кинофильмах так много романтических сцен, которых влюбленные, словно дети, раскачиваются на качелях в парке или барахтаются в пене прибоя? В таком стереотипном поведении тоже есть своя истина. Мотивация зарождающихся романтических отношений лежит в потребности восстановить связь со своим свободным внутренним ребенком. В процессе перехода через перевал появляется возможность задать себе встречный вопрос: что могло бы ублажить моего внутреннего ребенка? Вернитесь в прошлое и возьмите уроки музыки или изобразительного искусства. На ваши таланты наложено проклятие, поэтому снова научитесь играть. Мой друг, который много беседовал с пенсионерами, однажды сказал, что ни разу не слышал от них пожелания больше работать. Мы можем выполнять свои социальные обязанности и на работе, и в отношениях с людьми, но при этом у нас должно оставаться время на своего покинутого ребенка.